Глава двадцатая Лежащие на красных листьях желтые с коричневыми крапинками яблоки пахли медом. Не удержавшись, я поднял с земли две штуки, вытер одну о руках куртки и впился в него зубами. Где-то далеко-далеко кричали журавли, но на душе у меня не было грусти. Осенний сад затягивало легкой вечерней дымкой. Я шел мимо деревьев, стараясь не наступать на упавшие плоды, избегая касаться дикой изгороди, колючей и неприветливой. Сад кончился обрывом. Я подошел к краю, где две яблони, словно печальные девы, склонились над пропастью, вцепившись корнями в каменистую почву и роняли слезы яблоки в широкую реку, текущую далеко внизу. Тут же на склоне перед обрывом ютился стол и маленькая деревянная скамеечка. Сев на нее, я положил целый и недоеденный плод на стол. Рядом с ними сумку и лук. Затем вытащил из-за пояса нож и принялся ждать. Я никуда не спешил. Отсюда открывался великолепный вид на убранные поля, золотые сады и множество маленьких домиков с красно-серыми черепичными крышами. Белая колокольня при храме Милота высилась над поселком. Ее золотистый шпиль сиял в заходящих солнечных лучах. Журавлиные клинья Один за другим плыли по небу, и, казалось, им нет числа. Слушая, как они перекликаются, я улыбался. Она шла, не скрывала своего присутствия, и я услышал шаги у себя за спиной. «Думал, ты не сможешь прийти». Ничего не говоря, Лайн обняла меня, крепко прижавшись щекой к моей щеке. Я не шевелился, не пытался обернуться, чтобы увидеть ее. А она продолжала молчать. Мы оба наслаждались краткими минками встречи. Я чувствовал, как бьется ее сердце и как ее тепло и спокойствие передаются мне. Солнце застыло, передумав уходить за горизонт, но бесконечное время встречи пролетело за одно мгновение. Тяжело вздохнув, Лэн отпустила меня. — Пора? — Да, с сожалением ответила Ласка, и солнце, вздрогнув, рухнуло вниз, а небо стало стремительно гаснуть. Я украдкой посмотрел на жену. Она стояла рядом, подняв голову к небесам, и ее неожиданно темные волосы развивались на ветру. В небе полыхала багровая звезда. Тебе надо уходить. Глаза у нее были зелеными, как у Геноры. Звезда превратилась в комету. Огромный шар падал с небес, осветил всю округу, осветив всю округу. Оставляя за собой огненный хвост, он рухнул на поселок, плеснув во все стороны жидким багровым пламенем. В мгновение ока вспыхнули и сгорели белые домики с черепичными крышами, колокольня с храмом, скамейка, стол с яблоками, старый сад, и я проснулся. "Хотел бы я знать, в который раз она тебя спасает?" спросил меня Гаррет, раздувая угли. Он осторожно положил на них несколько веточек и задумчиво посмотрел на меня. Уже рассвело, однако лагерь все еще спал. Не только люди, но даже чуткий вея никак не отреагировал на присутствие чужака. Это был сон, впрочем, как и то, что происходит со мной сейчас. А в снах нельзя умереть, — сказал я, вставая с лежанки. — Ты глубоко заблуждаешься. Он поставил на огонь котелок. В некоторые моменты можно и не проснуться. Тебе повезло, что у тебя такая жена была, — глухо отозвался я. Зачем пришел? А обязательно должна быть причина. Разве должно твое воображение отвечать на такой примитивный вопрос? Ты не плод моего воображения. Покачав головой, я не спешил принимать его приглашение сесть рядом. Слишком часто такие сны оказывались явью, пускай искаженной. Ты помогаешь мне, и я пытаюсь понять, почему. Помогаю? он скорчил кислую рожу разве это помощь ворни стал продолжать взял котелок не боясь обжечься налил горячую жидкость в кружку протянул мне пахло шафом тебе не помешает усмехнулся он а как же ты предпочитаю вино отмахнулся гард знаешь такую поговорку у иара чем меньше бегаешь за ветром тем проще его поймать удачи она тебе скоро понадобится лук растолкал меня и отчаянно зевая начал будить остальных. Я продрог до костей, костер погас и никто не подумал подложить дровишек поднялся пришлось махать руками, заставляя застывшую кровь бежать по жилам хоть немного быстрее, чем прежде. Я все еще был во сне на языке ощущал вкус яблок и шафа лагерь постепенно просыпался юми пищала собаке лук поина жабу ганор уга Абабак Квагуна. Рона тихо смеялась, незатейливые шутки Шена. Ранда с омерзением держал в руках нагрудник, ставший ледяным после холодной ночи. А Кальн цеплялся за ускользающие остатки сна, укрывшись курткой с головой. Совершенно неожиданно мы стали большим отрядом. Десяток — это уже не четверо. Спрятаться гораздо сложнее, хотя, с другой стороны, с новыми бойцами я стал чувствовать себя Гораздо увереннее, чем с тремя носителями искры, двое из которых все еще никак не могли оправиться после потасовки в Радужной долине, а на одну никогда нельзя было полагаться до конца. Шен встретил северянина и стражника с радостью. Они рассказали нам свою историю, а мы свою. Упустили лишь, кто такой на самом деле, огонек Порк. целитель хватило ума не говорить, что с нами убийца Сариты. Тия была не слишком довольна своим новым именем, но понимала, что чем меньше человек знает, кто она такая, тем лучше. Думаю, вся страна с радостью насадила бы ее голову на кол. К ходящей рыцари отнеслись с высочайшим почтением. Милорд Ранда обращался к Роне исключительно к госпожа. «Меня это несказанно удивило, и лишь потом, все оценив хорошенько, я понял, что и сам в иной ситуации не сведена судьба так, как случилось, говорил бы с ней так же. Но, по счастью, теперь на меня не действовали правила, и я общался с девушкой по-старому, что удивляло всю четверку новичков. Ранда так и вовсе в первый день лишь недоуменно косился, когда мы с обсуждали какие-то пустяки. Тиф все это забавляла. Кажется, она мысленно потешалась над тем, как поразился бы благородный воин если бы понял, что ест из одного котелка с убийцей Сариты. Ко мне рыцарь отнесся ровно, но без всякого интереса. Кальн, в отличие от Милорда, оказался более общителен. Этот светловолосый парень был излишне задирист, но, судя по пластике, с которой он двигался, леопард – отличный боец. На привалах, презрев блазгов и очки, Кальн резался с луком в кости. Немногочисленные монеты то и дело переходили из рук в руки, и когда один из игроков проигрывался в пух и прах, победитель отдавал выручку обратно, и игра начиналась снова. Сейчас я неспешно оглядывал лагерь, кивал на доброе утро, пытаясь прогнать периодически всплывающие перед глазами блики багрового пламени. От нечего делать перебрал сумку, выбросил так и не прожаренные орешки бука, Несколько завалявшихся мелких камушков, раскладной нож с изубренным и покрытым ржавчиной лезвием. Взял в руки небольшую книжонку в коричневом потрепанном переплете. Я хотел отдать ее Лаэн, но не удалось. А теперь рука не поднималась выбросить. — Что это у тебя? Тиф подошла неслышно и посмотрела на книгу, вытянув шею. Я пожал плечами. — Дай посмотреть. Она протянула руку. — Лучше мне. — сказала Рона, внезапно оказываясь рядом с нами. Убийца Сариты обожгла девчонку злым взглядом, но та не дрогнула. Я, улыбаясь, отдал книгу ходящей. — Спасибо, — поблагодарила меня девушка. — Я думала, что она потеряна навсегда. — Это твоя? — удивился я. Проклятая, презрительно фыркнув, оскорбленно удалилась. — Да, моя и Киры. Ей все еще трудно было произносить это имя. Она была у нас, когда мы ехали из Гошаку в долину. Проказа отобрала ее. Я нашел книгу рядом с телом старухи. Здорово, что она не попала в чужие руки. Я понял, о ком говорит ходящая. Тиф внимательно следила за нами издали. Эти записи столь ценны Их писал скульптор собственной рукой. Для владеющих даром этот труд был бы... Настоящим сокровищем, даже если бы в нем не содержалось ничего серьезного. А тут есть что-то стоящее? Возможно, — уклончиво ответила Рона и мельком взглянула на убийцу Сариты, которая не сводила с нас глаз. Я не успела разобраться. Теперь займусь. Подошел Гонор, предлагая обсудить дальнейший маршрут. Сегодня следовало пройти большой участок пути. Милорд Ранда присоединился к разговору и когда мы завершили беседу, внезапно спросил у меня. — Где ты воевал? — В Сандоне, в Стрелке Майбурга. — Алые Стрелы, — кивнул он. — Был на дуге? — Нет, я в это время гулял по лесам Дельба. — Кажется, я слышал о тебе, — сказал он, прищурившись и уверенно кивнул. — Точно! Лук иногда называет тебя Серым. Во время войны ты носил тоже прозвище? Не знал, что оно настолько известно. Среди ветеранов. Говорили, что тебя собирались повесить за убийство, а потом отдали двум высокородным, с которыми ты сгинул в лесу. Многие жалели, что ты погиб. Я был у остроухих проводником. Мы ловили преступника, подстрелившего Рекки из дома Лотоса. Потом они умерли, а я остался жить. Позорный договор все равно был подписан, и наступил мир». «Вечный и дружественный», — в тон мне ответил милорд. «Да, я тоже считаю, что их надо было уничтожать после дуги, а не предлагать дружбу. Ну что ж, с этим рыцарем у нас есть кое-что общее — море любви к высокородным». Слепой кряж, все время тянувшийся с юга на север, внезапно повернул на восток, растерял весь буковый лес и оборвался черной отвесной скалой плоская вершина которой касалась низких облаков. В утес был вплавлен нависший над безлюдной дорогой замок. Когда-то он, наверное, казался грозным и неприступным, но теперь представлял жалкое зрелище. Часть стен и внешних укреплений были разрушены, груды обугленных камней лежали на земле, три квадратные башни превратились в руины, а четвертая походила на решето, Она стояла каким-то чудом, и ее основание напоминало надрубленное дерево. Строение держалось на одной уцелевшей восточной стене и, казалось, рухнет от первого же сильного порыва ветра. Я, Гонор и Ранда долго смотрели на орлиное гнездо. Мы лежали в густых зарослях, укрытые от чужих взглядов. Земля жгла холодом, но никто из нас не спешил выбираться на открытое пространство. «Когда это произошло?» — голос милорда звучал сипло. «Давно. Месяца три назад. Может, больше». Гонор придирчиво разглядывал замок. «Вот так собака!» — пискнуло откуда-то сверху. Рыцарь с непривычки дернулся, я же задрал голову вверх. Юми сидел на дереве, уцепившись за ветку хвостом и болтаясь вниз головой. Он сказать, что пусто, ни Кваго и Юми, проверить!» Кбабак, оказывается, стоял за нашими спинами, а мы его даже не услышали. Гонор одобрительно хмыкнул. «Я думать, что вам нужна помощь, если бой. Теперь я иди назад, к Луква и к вальну. Вот так, собак!» и уме хотеть остаться. — Пускай остается, — сказал рыцарь, поднимаясь с земли. Мы вышли из укрытия и направились к скале. Кто-то мог выжить. Гонор посмотрел на серые развалины. — Возможно, — не стал отрицать я. Если скульптор не был дураком, он позаботился о тайных выходах. Вполне вероятно, что уцелевшие смогли уйти, но наверху сейчас остались лишь мертвецы. Хрипло закаркали вороны на разрушенных стенах. Я выругался сквозь зубы, борясь с желанием пристрелить одну из птиц. Это место навевало на меня тоску. Начинало казаться, что мы никогда не сможем выиграть войну. Армия отступает. Города падают на колени. Ходящие бегут или погибают. Что здесь не случилось, итог один. Нарушил молчание я. Дорога к лестнице открыта. Раз здесь никого нет, и на набаторцы не отстраивают цитадель заново, у них слишком много дел на севере. Известие об уничтожении Орлиного гнезда было встречено мрачным молчанием. Лук в отчаянии жал кулаки и плюнул на землю. — Нам надо подумать о дальнейшем пути, — сказал Ранда. — Места здесь обжитые. Порг тут же присоединился к беседе. Тиф сидела на нижней ветке дуба, Свесив вниз ноги. — Сколько до ближайшей деревни? — спросил я. — Дня два приграничного фальца. Это, кстати, город. Конечно же, она не смогла удержаться от того, чтобы не показать себя самой умной. — Но сможем ли мы в него попасть? — высказал сомнение Шен. — Не о том думаешь, — хмыкнула проклятая. — Думай, уцелел ли городок, или его сравняли с землей во время сражения. «Если нет, там мы и достанем лошадей». «Мы слишком заметная компания», — Ранда вертел в пальцах кинжал. «Поэтому совершенно не надо идти в город вместе. Я уверен, что смогу убедить куменданта Проблем быть не должно». Ранда, Гонор, Лук и Кальн посмотрели на проклятую так, словно видели впервые. Наверное, не могли понять... Что это за огонек, раз он обладает такой силой? Все остальные просчитывали, насколько можно доверять убийце Сариты. Но милорду Ранда лучше обрить голову. Я не собираюсь этого делать, — нахмурился Ранда. Тогда у нас проблема. Очаровательно улыбнулась она и ловко спрыгнула с ветки. Первый же крупный пост оставит нас до весны лежать под снегом а все потому, что некоторые упрямые вояки не желают смотреть правде в глаза. Лицо рыцаря мгновенно вспыхнуло, и он шагнул к проклятой. — Как ты смеешь! — Хватит! — резко бросила внезапно вставшая между ними Рона. — Хватит! — Ты, -ти порк, заткнешься, но вначале извинишься перед милордом Ранда, а вы, милорд, сделаете то, что он говорит, потому что он прав. Не время для гордости. Если мы погибнем, то ничем не поможем своей стране. Я смотрел на нее во все глаза. Сейчас передо мной была настоящая ходящая, а не перепуганная девчонка. Перемена оказалась просто разительной. Другой голос, другая осанка, другой взгляд. Ранда кивнул. — Простите, госпожа Рона, разумеется, вы справедливы. Девушка обратила гневный взгляд на проклятую. «Простите, милорд, не хотел вас оскорблять», — сказала Тиф, естественно, не чувствуя за собой никакой вины. Ее глаза смеялись. Судя по всему, случившееся порядком забавляло те и она, незнамо почему, решила подыграть ходящий. Рыцарь кивнул, не желая продолжать конфликт. «Я был в этих местах», — неожиданно сказал Гонор. «Оживленные территории чуть восточнее». Там много трактов, от облачных пиков, обетованного края и окни. А к фальцу можно выйти напрямик, за день минуя дорогу через холмы. Он указал на северо-восток. В горах полно троп, места дикие, нас никто не увидит. Мы с целителем переглянулись. Поддерживаю северянина, — сказал я. Вот так собака! Поставил точку в разговоре Юми, и мы начали сворачивать лагерь. Большую часть дня пришлось идти без всякой тропы по низеньким холмам у основания заросших чахлым вереском. Погода улучшилась, небо очистилось, выглянуло солнце, но ветер дул холодный. К вечеру наш отряд оказался в светлом лиственном лесу. Мы прошли по нему около нара и решили разбить лагерь. К собрался! Добродушно спросил у меня к бабак, Видя, что я взялся за лук. Пойду поохочусь, Да и ты ел последний раз дней пять назад. Четыре. Улыбнулся Бласк. Твой во мне не беспокоится. Я могу не есть неделю, Но не страшно. О, спасибо за заботу. Вот так собака. И от Юми тоже. — Пока еще не за что. Буду к ночи. — Помощь нужна, — поинтересовался Калин, слышавший наш разговор. — Нет, — отозвался я. — Ну, как знаешь. Ничуть не расстроился светловолосый рыцарь, подбросив на ладони кости. — Тогда пойду обую лука на пару монет. роны и Шена в лагере не было. Они, как всегда, отправились гулять по окрестностям. Гонор и Ранда спали. Лук устраивался для азартной игры. К нему тут же присоединился Кальн. Тиф проводила меня долгим взглядом, но не стала спрашивать, куда я направляюсь. Дичь здесь была. Следов я видел довольно много, но все они были оставлены день или два назад. Свежих пока не попадалось. Я не стал возвращаться в холмы. Держался леса, пока не нашел подходящую звериную тропу. Она вела к водопою, маленькому озеру в небольшом чешеобразном углублении, куда стекал вялый ручеек. Встав недалеко от тропы, так, чтобы открывался хороший обзор на прогалину, но ветер не мог меня выдать, я замер. Приходилось сохранять полную неподвижность, быть одновременно расслабленным и внимательным, стать лесом, почувствовать каждый неопавший листик, каждую травинку, раствориться в окружении, превратиться в невидимку. Рыжим осенним хвостом махнула и исчезла в зарослях игривые леса. Затем к озеру пришли два тура. Огромные быки долго и жадно пили воду, шумно фыркая и тряся мохнатыми головами, а затем удалились на юг, с треском продираясь сквозь подлесок. Я оставил эти горы мяса в покое. Убить стрелой такую тушу — верх случайности, а проблем потом не оберешься. Когда туры звереют, убегают даже медведи. Наконец я увидел оленя. Он вышел из заросля и понюхал воздух, затем осторожно направился к воде, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Когда зверь в очередной раз замер, я выстрелил. Но едва стрела отправилась в полет, что-то испугало животное, оно дернулось, и я попал на два пальца ниже, чем планировал. Раненый олень бросился прочь. Немного подумав, я все-таки решил пойти по следу. Что зверь умрет, у меня не было никаких сомнений. Я видел, куда попала стрела. Рано или поздно он упадет от потери крови. След был четкий и вел на северо-восток, уводя от холмов. Капли крови, попадающиеся мне на тропе, а также на ветках и листве, обнадеживали. Хотя олень был еще полон сил и поэтому несся, не останавливаясь. Я перешел с быстрого шага на легкий бег, по пути, внимательно изучая землю и траву. Животное меняло направление, но, судя по всему, наконец-то начало слабеть. Несколько раз оно замирало, а затем вновь бросалось прочь. Олень уже довольно далеко увел меня от лагеря, и все чаще-чаще приходила мысль, что пора возвращаться. Если бы не упрямство, я бы бросил погоню. Продолжая идти вперед, Я слушал лес, наблюдал и одновременно думал обо всем, о ласке, о раване, о разрушенной цитадели, о войне, в которой нет никаких перемен, и об этой осени, которую я не должен был увидеть. В последнее время мне часто приходила мысль, что правильнее было остаться лежать в степях, там же, где покоится мое солнце. Стремительно смеркалось, стало еще холоднее. Я натянул перчатки, застегнул куртку на все пуговицы и поднял воротник. Незнамо откуда появившийся в такую стужу туман плескался у самой земли, облизывая мои ботинки. С каждой минкой становилось ощутимо темнее, и я дал себе зарок, если через четверть нары ничего не изменится, возвращаюсь обратно и быстро. Ясное голубое осеннее небо неожиданно стало непроглядно черным. Я обернулся. Из-за древних, заросших чахлом вереском холмов выбралась полная луна. Она не спеша, точно старуха по ступенькам, взбиралась все выше и выше, освещая окрестности ровным, золотистым светом. Я вздрогнул, узнавая это место, резко обернулся, и волосы на голове стали дыбом, а по спине побежали мурашки. Передо мной лежало огромное кладбище завершавшаяся возле мрачного чистокол леса. Мой старый кошмар стал реальностью. Наплевав на оленя, я ринулся прочь. Мне совершенно не улыбалась шляться ночью по погосту, но судьба распорядилась иначе. Продравшись сквозь заросли, нырнув в лес и пробежав ярдов сорок, я внезапно оказался на уже знакомой тропинке, вьющейся среди могил за спиной были освещенные луной холмы впереди грозно высился лес по земле полз туман это не может быть моим сном не слишком уверенно пробормотал я и метнулся обратно к спасительным холмам, но передо мной каждый раз оказывались могилы я все дальше и дальше заходил на кладбище стараясь держать себя в руках я остановился. Хватит бегать. Паника и суета еще никому не помогали. Ясно, что чем быстрее я бегу, тем в большей заднице оказываюсь. Муха бьется, и все сильнее и сильнее запутывается в расставленной паутине. Вокруг лежали опрокинутые памятники, расколотые гранитные плиты и зияли развороченные могилы. Делать нечего. Надо добраться до леса, как и тогда, во сне. Быть может... По его границе я смогу выйти из зачарованного круга. Холмы, теперь далекие, кутались в туманную перину, почти скрывшую их от меня. Я шел, пока не увидел тело оленя. Моя стрела все еще торчала у него в боку. Сделав шаг к зверю, я понял, что только что прошел растерявший листья куст шиповника. Увидел справа от себя приметный склеп с разбитой горгулью входа. снова вспомнил сон резко обернулся и тем самым спас себе жизнь. Он прыгнул беззвучно, и я выставил руки, одной фиксируя его под подбородок, чтобы нападавший не пытался меня укусить, а второй, стараясь перебросить парня через себя. Я не смог удержать равновесие, он был слишком тяжел и упал на спину. Кукс оказался сверху, продолжая клацать зубами, как заведенная игрушка моразких мастеров. Не обращая внимания на тошнотворную вонь и расползающуюся под пальцами плоть, я продолжал бороться с мертвецом, молясь, чтобы поблизости не околачивались его приятели. Во время скоротечной схватки я смог увидеть, что не далее как в 5 ярдах от меня на могильной плите восседает Тиф. Она с интересом следила за поединком, ничем не пытаясь мне помочь. Я немного спихнул надсадно хрипящего кукса и рискнул отпустить его руку. Он тут же вцепился мне в волосы, а я — в рукоять гасителя дара. В следующую уну короткий клинок вошел в шею мертвяка. Зеленые глаза мгновенно погасли. «Интересный артефакт», — задумчиво произнесла проклятая. «Сейчас тебе представится возможность испытать его на себе». Задыхаясь от ярости и отвращения, просипел я, отталкивая от себя разлагающееся тело. У меня были очень серьезные намерения на ее счет. Проще говоря, я собирался убить эту дрянь. — Ох, оставь! — отмахнулась она, нисколько не впечатлившись угрозой. — С тобой робным счетом ничего бы не случилось. Если бы дело дошло далеко, я бы, конечно, вмешалась. Просто было любопытно, как ты справишься. — Сзади! Я проворно откатился в сторону, и на то место, где я стоял, Приземлился еще один труп. Не обращая внимания на убийцу Сариты, он зашипел и ринулся на меня. Встать я не успел, поэтому пришлось отползать спиной назад, выставив перед собой клинок. Внезапно покойник закатил глаза и рухнул рядом с первым. — Вот видишь, — сказала проклятая, поковыряв пальцем плиту, — теперь ты не можешь обвинить меня в том, что я тебе не помогала. Ну и глубже ты, дружок. «Упереться в такую даль ради куска мяса! Ты едва сам не стал ужином!» Я встал, сжимая в руках нож, кипя от гнева и все еще желая убить двуличную гадину. «Кстати, эта парочка была последней. Можешь поблагодарить меня за то, что всех остальных я успокоила раньше?» Я несколько раз глубоко вздохнул и неохотно убрал гаситель дара. — Благодарить, надо думать, следует твою жадность. — Считаешь, ради своего удовольствия я должна оставлять дармовую силу вечности? — хмыкнула она. — Не собираюсь. — Почему они тебя не трогают? Сердце у меня билось, как у перепуганного зайца. Перед глазами все еще были оскаленная рожа и изумрудные глаза. — Они чувствуют, кто я. Я вытер руки от траву, но это оказалось бесполезно. Воняло от меня ужасно. «Слушай, в твоих умениях не числится то, что избавляет от смрада». «Легко», — негромко сказала она. И действительно запах исчез. «Слава Мелоту! Я бы распугал весь наш отряд этим ароматом. Это ты все подстроила? Олень, кладбище, покойники?» «Вот еще!» — фыркнула она. «Я пришла сюда. Через несколько минуток после тебя!» И пока ты тут носился, как полоумный, занималась делом, унимая этот дурдом. Я не мог найти дорогу назад, все время оказывался здесь. Что это было? Вот уж не знаю. Ты как придурок бегал по кругу, словно обожрался семян Клила. Было смешно, так что я села тут и решила посмотреть, что будет дальше. Ты промчался мимо, даже не заметив меня. Эй! «Тебе после всего еще нужен этот олень?» Хех, звезда Хары, ну и упрямый же ты!» «Он слишком дорого мне достался», — пробормотал я. «Помоги!» «И не подумаю. Если тебе надо, тащи сам». Я молча начал разделывать тушу. Очаровательно. Потрошу добычу на неспокойном кладбище, руки по локоть в крови, на дороге валяются два мертвеца не первой свежести. Но челуна и за всем этим наблюдает сидящая на могиле проклятая. Такое может привидеться только безумцы в страшном бреду. Я работал, тих трепалась. Странное кладбище. Рядом никакого жилья, и уже давно. Даже не могу представить, откуда оно здесь взялось. В бездну его и всех его обитателей. Чего им в могилах-то не лежалось? О, это просто! Судя по всему, возле Орлиного гнезда сложили голову с десяток сильных избранных. Это могло послужить вполне серьезной причиной для того, чтобы выбраться из земли и прогулять по окрестностям. Бесконтрольные куксы со сладкой силой. Кто это сделал с крепостью, уточнил я, решив взять только половину туши. Ставлю на то, что там поработали Лей и Алинари, ну, может быть, еще и Тальки. Его развалили, как только ваши войска сдали окни, то есть еще летом. Так что проказа была жива, а звезднорожденная только направлялась к Гошаку. Жалеешь крепости? Да. Орлиное гнездо всегда считалось худшим среди созданных скульптором. Знаешь ли, что на эту цитадель он потратил меньше всего времени и сил. Соответственно, магией в стенах было отнюдь неисчерпаемый колодец. Крепость пострадала еще войну некромантов. Учительница твоей жены хорошо ее потрепала и достаточно серьезно истощила камни. Теперь оставалось только закончить начатое. Мне показалось, ты и сама была не слишком рада ее падению. Чему радоваться? Уничтожается сделанная руками кавалара, пускай и по необходимости. Все, что создал он, сейчас бесценно. «А ты идиот!» «Что на этот раз?» «Книга! Если бы я знала, что она у тебя чуть пораньше, отдавать такие вещи глупой, взбалмошной, неразумной девчонке! Где была твоя голова?» «На месте! Эта вещь принадлежит Роне!» «Подумаешь!» — фыркнула Тия. «Я предпочитаю, чтобы она была у нее!» «Опять не доверяешь мне?» — прищурилась проклятая. — Разумеется. — Даже после того, как я столько для вас сделала? — Ты это совершала исключительно для себя. Надеюсь, ты не думаешь позаимствовать книгу уроны? — Хм, Шен может рассердиться, если ты обидишь ее, и тогда ты вряд ли попадешь в новое тело. Придется все время делить комнату с порком. — Думаешь, я не размышляла об этом? — проворчала она. — Не дрожи, с милой зазнайкой ничего не случится. Кстати, если ты не заметил, я уже в третий раз спасаю тебе жизнь. — Очень здорово! — буркнул я, укладывая в снятую шкуру срезанные куски мяса. Она засмеялась. — Ты нравишься мне, Серый. Жаль, что мы с тобой не встретились при иных обстоятельствах, когда я была совершенно другой. — Мы встретились, и ты знаешь, что из этого получилось. — Ты убил меня. — Сколько раз ты еще об этом скажешь? — Это сделал Шен. Я лишь закончил работу. Впрочем, некрасиво перекладывать ответственность на чужие плечи. Признаю, убил. Правда, только твое тело. Но если ты мне скажешь, что я это сделал зря, а ты хотела только мило поболтать и оставила бы нас в покое, я начну испытывать сожаление от содеянного прямо сейчас. Не скажу. Я хотела вытащить из тебя все жилы и заставить съесть глаза целителя. Вот видишь. Значит, мне не о чем жалеть. Она серьезно посмотрела на меня и сказала, — Порой я нахожусь в одном шаге от того, чтобы прикончить тебя, лучник. Знаешь, со мной происходит то же самое. Зачем ты шла за мной? Зачем спасала? Ты вполне бы могла этого и не делать. Что-то на меня нашло, — съязвила проклятая. — Захватил благой порыв, и я не смогла ему сопротивляться. Но, помолчав, добавила, — Мне кажется, ты один в состоянии повлиять на Шена. Он к тебе прислушивается. Поэтому, если ты отправишься в бездну раньше намеченного тебе срока, мне будет очень тяжело добиться от него желаемого. С чего мне помогать тебе? Я подумаю о причине.